Уже несколько лет известно в Вене о видах Франции относительно возведения на польский престол принца Конти, что и было сообщаемо отсюда от времени до времени союзным дворам. Второй. Представлены интриги, которые были производимы и еще производятся французскими министрами в Польше, Дезесаром Брульи, Кастерую. также какие меры были приняты с французской, прусской и шведской сторон для разорвания последнего сейма. Третий пункт. Упомянуто было об участии короля прусского во французских видах относительно польской короны, о тесном его обязательстве с Францией, об опасности, которую грозит городу Данцигу прусское соседство. Четвертый. Открыто, что коронный маршал Белинский, палатино-равский яблоновский и госпожа Казановская, происходящая из фамилии Потоцких, служат главными орудиями французского двора, что корреспонденция с Константинополем производится посредством господарши Молдавской, что Брульи хвастает составлением большой партии из мелкого шляхетства, что о намерении Конти и в самой Франции известно очень немногим из министерства, в Константинополе никому, а в Польше главнейшим приверженцам, что Франция раздает в Польше большие денежные суммы, Палатин Равский один получил сто тысяч ливров. Пятый пункт. Из всего этого вытекает необходимость для обоих императорских дворов и союзников их постановить меры для охранения безопасности каждого, чтобы первое обнаружение враждебных замыслов нашло готовое сопротивление. Донося об этих представлениях Венского двора, Кейзерлинг настаивал с своей стороны на опасность, которая будет грозить России, если Франции удастся сделать своего принца польским королем. Не говоря уже о ее союзниках из которых один вздыхает о возвращении потерянных владений швеция а другой помышляет о новых завоеваниях пруссии и каждый имеет свою роль в плане о короне польской в апреле кейзерлинг дал знать о важной перемене в личном составе министерства императриц королевы вместо графа уля мария терезия Назначила канцлером графа Кауница Ридберга, причем Кейзерлинг писал, «Сколько я из прежнего моего знакомства с графом Кауницем мог его узнать, могу с похвалою отнестись о его благонамеренности, благоприличии и правдивости. Поэтому надеюсь, что перемена принесет здешним делам более пользы, чем ущерба». а другие, знающие кауницы, лучше меня думают, таким же образом. Дела австрийские, 1753 года. Иначе отозвался из Дрездена Гросс о тамошней перемене. От первого марта он сообщал своему двору о размолвке Брюля с черторийскими в таких выражениях. Жаль, что граф Брюль отменил прежнюю доверенность к князьям черторийским, которые всегда подавали двору благонамеренные советы. Причина та, что канцлер Литовский отрекся приложить печать к королевской привилегии об уступке какого-то старства, признавая эту привилегию противозаконную. Первый министр сам мне говорил об этом с сильным раздражением против канцлера, и я... С надежной стороны уведомлен, что он намерен теперь опираться главным образом на зятя своего графа Мнишко, на коронного Крайчева, на гетманов Коронного и Литовского и на других завистников дома Черторийских. Но так как эти князья и друзья их имеют гораздо более кредита в народе и превосходят своих соперников благоразумием, то более желательно, чем уповательно, чтоб эта перемена королю и дому саксонскому была полезна перемена не полезная королю и дому саксонскому ставила и русский кабинет в затруднительное положение с одной стороны в общих видах русской политики надобно было поддерживать дружбу с королем втягивать его в теснейший союз, а для этого надобно было ласкать могущественного брюля с другой стороны нельзя было отстраниться от черторийских, которые признавались главами русской партии и были очень нужны для русских интересов в Польше. Эти интересы были прежние. Гросс должен был подать самому королю представление, что жалобы, исповедующих греко-российскую веру в Литве, день ото дня умножаются, а представление королевского министерства не производит никакого действия. Епископ Самогицкий завладел Зелецким монастырем, выставив причину, что монахи не старались об исправном содержании монастыря, хотя всем было известно, что тот же епископ никогда не дозволял никаких починок в монастыре. Униадский митрополит, живущий в Полоцке, отнял у русских в Кричеве три церкви и монастырь Соломерецкий. Епископ Виленский, не позволяет строить и чинить Заблудовскую, Борисовскую и прочие церкви. Также Тупичевский монастырь в Мстиславле. По наущению духовенства литовский великий маршал, будучи старостою в Борисове, послал приказ своему управляющему, чтобы тот тяжкими денежными налогами и телесными наказаниями принуждал русских жителей к принятию унии с угрозой, что ослушники будут выгнаны из города. В ответ на это представление граф Брюль и польский подканцлер объявили Гроссу, что король приказал изготовить рескрипт канцлеру литовскому, где строго будет приказано оставить русских в покое относительно церквей и привилегий по силе договоров и ни под каким предлогом не препятствовать им подчинять свои церкви. Рескрипт будет за королевскую подписью. Потом подканцлер коронный дал знать Гроссу о показании литовского маршала Агинского, что Борисоглебская церковь взята в унию по добровольному согласию всех русских обывателей и самого священника. Поэтому король решил для открытия истины составить комиссию, в которой должен быть знатный член и из греко-русского духовенства, например, архиерей белорусский. По мнению Гросса, эта комиссия могла быть полезна. Католики не посмеют так часто принуждать православных кунии под тем предлогом, что последние сами того хотят. Но белорусский архиерей был противного мнения. Он утверждал, что от комиссии никакого добра не будет, и требовал, чтобы она была оставлена. «Поэтому я намерен», — писал Гросс. На время не отзываться более о комиссии, уповая, что, ваше величество, благоволите меня наставить, если найдете нужным, чтоб я другим образом поступил, хотя истинно жаль, что обиженным вашим единоверцам в Польше так долго в претерпеваемых утеснениях по причине ограниченной королевской власти и шиканства их соперников невозможно доставить облегчение».